Капитан Большебобов про новобранцев не забывал и всякий раз упоминал о торжественном дне для каждого военнослужащего. Перед отбоем с пятницы на субботу командир роты выстраивал весь личный состав, издавал вонушительную паузу и после двинул речь: "Любит базарить перед строем зараза. Ему бы маркисты. Товарищи, Завтра у многих из вас свадьба. Вы — женихи, красная армия невеста. Одна на всех. Многие проведут беспокойную ночь, прощаясь с гражданской жизнью. Волнения объяснимы. Мероприятие начинается в 10.00. В 9.45 у всех стоит на этом самом месте. Хи-хи-хи. Не хи-хи. А аккуратно подшитые воротнички стоят. Завтра на плацу ножку-ручку тянуть. Песню ритмично орать. Роту перед генералом не позорить. В сопливых носах дырки не буравить. В карманах середину ног не чесать. По коленам в яма. Выдайте бойцам парадную форму одежды. Есть. Тренировку по присяге проводили? Нет. Так точно. Никто не спит к утюгу, очередь нитки в дефиците. Прапорщик раздаёт консультации. Армейский дурдом в действии. Какого хрена командир роты распорядился выдать парадку прямо на кануне? Формочку до ума надо довести. А если у вас старшина роты прапорщик по колену в яма? то до безумия пойдём покурим Лёха аккуратно воткнул иголку в китель пере и недоросток прошаркали тапочками в туалет встали у окна закурили чего ты злился фроу у него ещё не всё было готово приходилось спешно ушивать китель маленьких не оказалось слушай Простаков ломался, словно девушка. «Ну!» — напер Фролл. «Говори давай, мне и так витаминов не хватает. С завтрашнего дня мы с тобой в суточный наряд по бане идем. Забыл? У меня форма не готова, в конце концов». Фролл хлопнул себя по лбу, вспоминая гражданку. «Господи, какой херней я тут занимаюсь!» «Фролл, я не все буквы знаю». читаю послагам. Валетов выбросил недокуренную сигарету в окно, и схватив Гуливера за ворот и расстёгнутого кителя, не, не подтянул его к себе, а оторвавшись от пола, подтянулся сам. Ты сколько классов закончил, морда? Только никому не говори. Ну, Фрол продолжал висеть на кителе. 4 Мелький плюхнулся на пол. "Мать твою, как же ты завтра присягу принимать будешь? Мне надо текст выучить", промычал Репа, стараясь не оторвать глаза от пола. "Ты буквари ты видел в пожизни? Я только комиксы покупаю, там картинки. Тем картинки", передразнил Фрург. "Черепашки-ниндзя, да? Те же ты?" не черепашки, батмен, понял? Пришлось шевелиться. Порывшись в верхней полке тумбочки, фрол нащупал там ручку. Снова войдя в туалет, он вырвал несколько страниц из устава внутренней службы, используемого военнослужащими по прямому назначению. Устав же на бумаге напечатан. Плотная, но сойдёт. если только нет реакции на свинец. Проще говоря, солдаты жопы у штавами подтирают с листьками. Он появился в коридоре и стал переписывать текст присяги со специально оформленного стенда. 10 строчек крупными буквами, из которых две фамилии и имя-отчество, а перед ним только я. Лёга успел докурить И теперь синя терпеливым ждал Фроло. Вот. Простаков улыбнулся. Спасибо. Пока ни за что. Повторяй за мной. Я Простаков, фу, вот чёрт. Я Простаков Алексей, как тебя? Дмитриевич. Давай. Я Простаков Алексей Дмитриевич. Я Простаков Алексей Дмитриевич. Ты что, не знаешь, как тебя зовут? Подварая забувниш. Знаю. Слова торжественно присягаю на верность своей родине Российской Федерации уложились в голове Детины только через 15 минут. Лёха не дурачился, он старался, пот лил с него градом, но соединить вместе начало с Курском из середины, клянусь свято соблюдать её конституцию и законы. Он не мог. Дружки снова закурили. Фрол сомневался, осилят ли они весь текст до утра, а ещё форму подгонять. Чёрт. Ты, знаешь, какие-то буквы не знаешь? Лёха покраснел. Нет. Фрол терпеливо переписал весь текст печатными, читая вслух. Облизнув губы, Лёха начал. Я простаков Алексей Дмитриевич Фрол снова курил. У него уже уши начали пухнуть от никотина. Пожрать бы чего нету, Лёха путал Д и Г, да ещё М и П. Ты слово мама знаешь? зло шептал Фрол, раскрашивая страничку из устава крупными буквами. Знаю. Есть у меня мама. Числивчик. Вот м, видишь? Сразу два ко пя тебе в жопу. На эту букву начинаться её ещё такое слово, как мудак. Да запомнил я, чего ты отбивался, Лёха. А слово папа, знаешь? Есть папа. Вот п. Вот, видишь? На перекладину, на турник похоже. И ещё есть слова на эту букву. Нет, слушай, ей-богу, вот я отслужу, не издам букварь для взрослых с картинками, всё как положено, стану миллионером. П, -э, запомнил. Уверен. Да. Дальше. Фро пошёл, надрал ещё листков. Дядя ещё дурак. Дебил, подсказал простаку. Молодец, похвалил учитель и последняя Г. Он нарисовал букву на весь лист. Говно! Талант! Запомни, мудак! Пи-ц! Дебил говно! Фрол закрыл глаза. Нет, Леха не безнадежен. Он даже прочитал весь текст. Правда, посматривал в разрисованные листки, но в целом неплохо. По колену в яма. Весь вычищенный до немогу, выстроил всю роту на этаже в половине десятого. На кителе орден красной звезды. Фрол знал, что в тылу таких наград не заслужишь. Сегодня присяга. В честь такого праздника, в части выходной день. В столовой соответствующий обед. Сейчас я лично осмотрю каждого человека. Не волнуйтесь, я не гинеколог. Начался утренний осмотр с пристрастием. Врол время от времени поправлял сползающую на лоб фуражку и подтягивал белые перчатки. Всё не в размер, всё не в размер, чёрт. Он помнил тех пацанов, наряд с кухни. Дюжина их забрала переночевать в роту. как раз когда они с Лёхой выучив присягу, спать шли. Ни одного счастливого лица он не увидел. Великая радость им подавали после сегодняшней церемонии, наряды тащить. И так каждый день с лопатой в обнимку проходит, а в перерывах строевая подготовка. Теперь ещё и ночью придётся. 10:15 появился командир роты. На груди ромбик свидетельства окончания военного училища, два рядка наградных планок под ювелирных медалек. Готовы в бойны. Э, выходим строемцы на плац. Лозунг: "Дедовщина не пройдёт, порядок будет за нами", по краям с свежей красной красочкой. Плац вычищен. Белая свеженькая разметочка, порядочек. На небольшой трибуне подполковники, полковники и народу ух, все надраенные. Горстка чьих-то родственников, все в гражданке. Мужики в куртках, плащах, кто-то в пиджаках. Солнышко греет. Бабы, бабы! «Бабы! Фиг с ними, что в юбках! Бабы там! Все в гражданке! Пестрые, неорганизованные стадо с фотоаппаратами! Чьи это сородичи? Зачем пустили?» Фролл скрипел зубами. Леха стоял первым, вертел головой. Появился и пристроился оркестр. «Музычку забабахают! Прикольно!» посмотрел на другой конец строя. Фрост стоял с кислой миной, убеждая себя в том, что лучше пусть уж его товарищ капитан приведёт к присяге, нежели в глобы на гражданке, под могильный крестик, и то в том случае, если тело двоюродная сестричка отыщет. Брр.